Сопровождение в мир иной. Попробуем разобраться в том, как жертвоприношения связаны с казнями. Для начала, зачем вообще людей приносили в жертву? Первый, наверное, легче всего поддающийся логическому объяснению вариант, чтобы просто переправить их из одного мира в другой. Когда правитель или знатный человек уходил в царство мертвых, он не лишался ни жизни, ни статуса, просто перемещался в иное пространство. А значит, с ним отправляли вещи, оружие, коней, а заодно и слуг, и жен. Сын Атсянь в своих исторических записках рассказал о похоронах великого императора Цинь Шихуанди. Сегодня он ассоциируется у нас прежде всего с терракотовой армией, охранявшей покой правителя 2500 лет. Но кроме глиняных воинов, под землю отправились и живые люди. Прежде всего убили часть огромного императорского гарема. Те наложницы, у которых не было детей от императора, очевидно, должны были просто покинуть дворец. Но Эрши, новый император, сказал, «Всех бездетных обитательниц задних покоев дворца покойного императора прогонять не должно» и приказал всех их захоронить вместе с покойником. Погибших было множество. Кроме того, как тоже часто поступали правители в разных частях света, когда гроб императора уже спустили вниз, Кто-то сказал, что мастера, делавшие все устройства и прятавшие ценности, знают все и могут проболтаться о скрытых сокровищах. Поэтому, когда церемония похорон завершилась и все было укрыто, заложили среднюю дверь прохода, после чего спустили наружную дверь, наглухо замуровав всех мастеровых и тех, кто наполнял могилу ценностями, так что никто оттуда не вышел. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид обычной горы цинь шухуанди был жестоким императором, и его наследники, которые сразу же начали бороться за власть, не уступали ему в бесчеловечности. Но убийство тех, кто должен сопровождать государя, в то время, вероятно, не рассматривалось как из ряда вон выходящая жестокость. Скорее, это было чем-то само собой разумеющимся. Жены и слуги следовали за покойным в разных частях света, В том же Китае вместе с одним из скончавшихся правителей отправили в мир иной его любимого повара. Но действительно, подумайте сами, кто же будет ему готовить в огромном царстве. Повар сопровождал господина во всех поездках, отправился с ним и в последнюю. Мы не знаем, что он сам об этом думал. Едва ли его слишком обрадовало это путешествие, но в конце концов повар же тоже был уверен, что просто перемещается в другой дворец государя. Знаменитый арабский путешественник Ибн Фадлан в IX веке видел на Волге, как хоронили некоего знатного руса, чье тело, облаченное в нарядные одежды, положили в ладью, после чего хлеб, мясо и луку, и оставили это перед ним. И принесли собаку, рассекли ее пополам и бросили ее в корабль. Потом принесли все его оружие и положили его рядом с ним. Потом взяли двух лошадей и гоняли их до тех пор, пока они не вспотели потом рассекли их мечами и бросили их мясо в корабле. Потом привели двух коров, также рассекли их и бросили их в нем. Потом доставили петуха и курицу, убили их и оставили в нем. Ибн Фадлан не очень понимал, что происходит, и поэтому не дал никаких объяснений по поводу того, почему надо было разрезать животных на две части или гонять лошадей, пока они не вспотеют. Но ясно, что перед нами какой-то сложный религиозный обряд. В чем здесь смысл? Он как-то перекликается с разломанными вещами, которые часто находят в древних захоронениях. Или с греческими жертвоприношениями, когда жрецы голыми руками разрывали быка, подразумевая, что рвут человека. Для попадания в мир иной нужно было разделить вещи животное на части. А тем временем на глазах у Ибн Фадлана происходили другие важные события. Наложниц спокойного спросили, кто хочет последовать за ним. И если верить этому рассказу, то одна из них добровольно вызвалась отправиться вслед за своим господином. Конечно, можно вспомнить афинского быка, на которого специально лили воду, заставляя опустить голову и выразить согласие на то, чтобы его убили. Мы не знаем, давили ли как-то на девушку, или же она действительно согласилась умереть. В какой-то момент во время долгой подготовки к смерти ее несколько раз высоко поднимали, и она сказала в первый раз, когда ее подняли. «Вот я вижу своего отца и свою мать». И сказала во второй раз, «Вот все мои умершие родственники сидящие». И сказала в третий раз, «Вот я вижу своего господина, сидящим в саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему». Были ли это обязательные ритуальные слова, или она действительно так думала? Во всяком случае, в последний момент, как показалось Ибн Фадлану, Она начала колебаться, но отступать было поздно. Здесь, как и в случае с человеком из Линдоу и во многих других, явно видно излишнее ритуальное насилие. В последний момент вошли в шалаш шесть мужей из числа родственников ее мужа, и все до одного сочетались с девушкой в присутствии умершего, после чего ее одновременно душили два человека, а старуха, которую Ибн Фадлан назвал «ангелом смерти», втыкала в несчастную кинжал с широким лезвием, вытаскивала его и втыкала снова».